Моби декабрь 2009. Монолог Резонера перед закрытием занавеса. Резонер – такое актёрская амплуа, Матерый дядька со склонностью к нравоучениям. Старые добрые времена. Голосом Резонер обычно говорил сам автор. Если трагедия наставлял героев на путь истины или подводил итоги. Если комедия меткими репликами застрял внимание зрителя на идиотизме происходящего. Особый случай, когда в сюжет нарочно вводится резонер зануда, который с умным видом несет пафосную ахинею. Именно резонера я играю в Мобе. Ваш покорный слуга без ложной скромности умеет резонировать всяко, и серьезно, и в комическом ключе, и просто гнать пургу. В конце концов, именно я сказал еще 10 лет назад, что лозунг русской фантастики «Несем херню в массы. Одни коллеги приняли его на свой счет и обиделись, другие решили, что это не прикол, а руководство к действиям. Мою роль на полосе косой взгляд исполнять не очень сложно. Я обеими меру руками за прогресс, но в то же время недолюбливаю технаснобов, убеждённых, что всё новое по умолчанию лучше старого, а обладатель смартфона по определению умнее чувака с простой мобилой. Прогресс, господа мои, сам по себе не вертикален, он идёт рывками, за которыми наступают годы стабилизации, осмысления накопленного опыта и очередной перекалибровки понятийного аппарата ради нового рывка. На каждом таком плато создаются предметы материальной культуры, впитавшие в себя все текущие достижения. Когда эти вещи снимают с производства, о них еще долго вздыхают фанаты. Не вздыхают неспроста. Я лично убежден, что парк бытовой техники надо время от времени тотально обновлять, безжалостно выкидывая устаревшее барахло, если с ним, конечно, не связаны сладкие личные воспоминания. Если это не семейные реликвия, не предмет невинного фетишизма. Многие коллекционируют пишущие машинки или ламповые радиоприемники. В остальных случаях все на свалку. Для музеев и без вас сохранится довольно техники. Сейчас это дело хорошо поставлено. Но хотелось бы купить замен не хилую финтифлюшку, одеваясь, взяв, который в руку чувствуешь, маешь вещь. Вы крепкой, солидная продукция либо уходит верхних с новой группы, либо исчезает вовсе напрочь. Теперь таких не делают, и хоть ты треси. Парадигма у них изменилась, понимаешь? А чего ты хочешь? Не стоит прогресс на месте, говорят тебе. Ох, лукавит. Не в прогрессе дело, а именно в парадигме. И не какой-нибудь там метафизической банальной маркетинговой. Вот, к примеру, моя Volvo 850. Извините, что я вдруг не о гаджетах, просто случай да нельзя убедительный. Любой вольвовод подтвердит. 850 создавалась на том самом плато прогресса, фактически на рубеже эпох. С одной стороны, это последняя настоящая Volvo, то есть задуманная, спроектированная и построенная как крепкий, долговечный автомобиль. С другой, в ней успешно реализованы самые толковые наработки 90-х, в том числе и по электронным системам. А потом изменился коренной подход к маркетингу в автопромышленности. И делать чересчур чур машины сочли невыгодным даже упертые шведы начали экономить на железе. Раньше они любили безумные шоу-краш-тесты, колотя свою продукцию невероятным образом. Например, 850 разогнали как следует и шандарахнули мордой вниз со скалы метров 15 высотой. Видео до сих пор лежит на YouTube, и над ним рыдают от восторга фанаты. Машинка носом ткнулась и по инерции дальше поехала на своих колесах. Больше шведы так не делают, не могут. У современной машины даже Volvo передок будет в смятку. Только фокус тут не в новом подходе к пассивной безопасности, деформации сминаемых зон. Эти подходы довели до точки именно на 850. ее платформа по сей день на конвейере. Просто изменилась маркетинговая парадигма, и уже запас прочности, в принципе, не тот. Теперь покупатели всячески провоцируют как можно чаще менять авто. В идеале каждые 3 года, максимум через 5. А моей красавицы 13 лет, но это по-прежнему одна из самых резвых, 9 секунд до сотни, безопасных и экономичных машин в своем классе. Только еще вдобавок железная. Не нынешняя консервная банка, хоть она три раза премиум-класс, а аппарат из такой могучей стали, что на кузовной ремонт лучше не нарываться. По всей Москве за него берутся единицы. Хотя повторюсь, безопасность по нынешним меркам на отличном уровне. И не купишь такую новую, а я бы именно ее взял, потому что морально она не устарела, физически в отличной форме, и даже по электронной начинке не устареет еще лет пять минимум. Там все, что надо есть. Вот как умели делать. А теперь это невыгодно. Вот, пожалуй, единственное, что меня удручает в прогрессе. Сегодня его бытовая сторона, затрагивающая нас всех напрямую, оказалась целиком и полностью подчинена интересам избыта. Я сужу по телефонам, аудиоаппаратуре, компьютерам, проходящим через мои руки. Год от года электроника становится легче, тоньше и одновременно слабее. Запас прочности минимален, срок жизни скоротечен. Нас приучают к одноразовым вещам. А я тоскую по крепким и надежным. Отсюда, наверное, моя наивная любовь к топорам и ломам, про которое нет нет доброше да доброе слово. У жены где-то валяется допотопный Siemens S4 Power, вес 235 граммов, заметная щербиной на корпусе. Давно бы его выбросило, он аппарат исторический. Это извините за выражение, мобилы в драке выбили зуб. Нынешние телефоны гораздо лучше во всех отношениях, но в зубах ими разве что ковырять можно. Такое вот старческое обрюзжание получилось. Ну, да мне положено, я ведь резонер. На самом деле трудно сказать, чьи тексты вы тут читали целый год. Скорее всего, их написал просто обычный средний человек, Еще одно лицо в толпе. Кстати, фотографии не дают четкого представления о моем реальном облике. Они сделаны на конференциях писателей-фантастов. Угадайте, чем мы там занимаемся. И эта опухшая физиономия здорово отличается от того, что видят люди, близко знающие автора. Я считаю так правильно. Пусть будет не фото, а юзер picture. Незачем зачем излишне персонифицировать косой взгляд? Ведь это не только моя площадка. Я лишь начал игру. Завтра сюда придут другие. Все должно меняться. В 2010 году последнюю полосу моби займет новый герой. Пока не скажу кто. Мы сейчас ведем переговоры, хотим оболтать для вас настоящую звезду с отменной компетенцией, как писательской, так и в электронных делах. Но я уверен, не изменится главное название полосы и её извечный тон. Это было задумано неспроста. Ведь должен хоть кто-то встать посреди сцены и громко сказать: "Ребята, все не так просто, как кажется, но ну и не так страшно. И Главное не так уж плохо".